чтобы не задохнуться от выделяемого растениями углекислого газа, гусеницам приходится вылезать наружу. Ничтожно мало кислорода в желудке и кишечнике позвоночных. Но и здесь его научились добывать существа, которым показалось тесно под солнцем. Среди них не последнее место занимает личинка желудочного овода, живущая в пищеварительном тракте лошадей. Как и все насекомые, личинка имеет для дыхания трахейную систему, только может быть более мощную и более разветвленную, чем у ее наземных братьев, и красные органы, парные образования, состоящие из большого числа крупных красных клеток. К каждой клетке подходит трахеальный стволик, и разветвляется в ее протоплазме на множество трахеонов. Как функционируют красные органы, пока еще не совсем ясно, но что они играют главную роль в обеспечении личинки желудочного овода кислородом, не подлежит сомнению. Об этом свидетельствует большое количество гемоглобина, который и придает клеткам красный цвет, причем его сродство с кислородом, то есть способность, соединение при самых небольших концентрациях этого газа в сотни раз выше, чем у млекопитающих. Очень распространенный обитатель кишечника млекопитающих животных — аскариды. Еще недавно считали, что они научились обходиться без кислорода. Однако, к удивлению ученых, В теле свиной аскориды было обнаружено два сорта гемоглобина, которые сосредоточены в двух местах – в стенке тела и в парентеральной жидкости, заполняющей полость тела. Наружный гемоглобин в 2500, а внутренний даже в десять тысяч раз медленнее расстается с захваченным кислородом, чем гемоглобин свиньи. Для чего оскорить гемоглобин, если она может обходиться без кислорода? Теоретические расчеты показывают, что система из двух гемоглобинов с нарастающей жадностью к кислороду может быть идеальным его переносчиком, особенно в условиях подзначительного кислородного дефицита. Еще более низкоорганизованные животные и в первую очередь бактерии не имеют гемоглобина и поэтому не могут активно извлекать кислород из окружающей среды. Между тем судьба нередко забрасывает их туда, где кислорода ничтожно мало или он полностью отсутствует. Тем не менее эти существа прекрасно себя чувствуют, легко мирясь с отсутствием кислорода. Их называют анаэробными, то есть живущими без воздуха. Как же удается анаэробам обходиться без кислорода? Еще сравнительно недавно этот вопрос казался неразрешимой загадкой. Теперь мы знаем, что без кислорода дело не обходится. Просто анаэробы получают его не из атмосферы, а из органических веществ. Некоторые же бактерии умеют извлекать кислород даже из неорганических соединений, используя для этого И нитриты, и сульфиты. Сущность дыхательных процессов анаэробов состоит в том, что они умеют окислить продукты обмена, не прибегая к помощи дополнительного кислорода, вполне довольствуясь тем количеством, которое уже содержится в окисляемом веществе. Ведь чтобы вещество окислилось, безразлично, прибавлять ли к нему кислород или отнимать водород. Процесс окисления, когда отнимается водород, называют брожением. Брожение приводит к расщеплению органических веществ, в результате которого возникают окисленные и восстановленные вещества и высвобождаются необходимые для организма энергии. Наиболее известный вид брожения, который встречается у одноклеточных, Расщепление молекулы глюкозы с образованием двух молекул этилового спирта, восстановленное вещество, и двух молекул углекислого газа, окисленное вещество.